298. -ое. Матерь Агни-йоги Любовь победительница, но живет она в сердце. Сильна, как смерть, любовь. Да, да. Любовь сильнее смерти, так как место пребывания ее в сердце, которое бессмертно. Поэтому любовью к высшему облику можно достичь столь много Противоположным полюсу мой будет ненависть. Ненависть черного сердца вовичи живет, перейдя пределы земного. Двуполюсные огни сердца. Много осмотрительности требуют огни, выжигаемые в сердце. Можно зажечь и те, и другие, и светлые, и черные. Жизнь биполярна там, где есть еще тень.